Глава 41. Надежда тоже несет в себе опасность. Студенты Высшей Академии X по-разному отнеслись к победе убийц богов над сверхзагом. Некоторые радовались, а некоторые были весьма опечалены. Например, все участники команды «Слава Императора» сидели с хмурыми лицами. Заминка с их стороны привела к тому, что у Ливейдуса появился шанс забрать всю славу себе. Команда сламандр тоже была не в духе. Кёртис не сомневался в своих силах. Однако после отбытия Ван Джен и Джан Шани у них не нашлось достойных бойцов на замену. От победы же в будущем не будет никакого толка. Если какая-то команда решит показать свои выдающиеся способности и превзойти Обиданцев, то им придется поднять планку и сражаться с более сильным противником. В противном же случае она рискует оказаться осмеянной, особенно если будет применять такую же тактику. Не стоит забывать, что здесь Высшая Академия Икса, а не какое-то там безвестное военное училище. Лиера это, видимо, не сильно волновало, но он не стал бросать вызов сразу, а для начала набрал Кёртиса. Тот, в свою очередь, немало этому удивился. «Привет, Кёртис. Давно мы с тобой не созванивались. Хотя, вроде бы, не чужие друг другу люди». Лиер всегда умел непринужденно говорить о чем то неестественном. Кёртис остался невозмутимым. «Что-то случилось? Команда убийц богов стала почетным истребителем сверхзагов? Разве мы, солнечная система...» должны предпринять что-нибудь в ответ. Мне нужна твоя помощь. Не заинтересован ли ты в возможном сотрудничестве? Леер говорил на чистоту, подчеркивая определенные моменты. Например, то, что Солнечная система должна показать ответную реакцию. Все-таки они жители одной страны, и их сотрудничество должно восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Кёртис слегка нахмурился. Он и подумать не мог, что Леер пригласит его инстинктивно он захотел отказаться от такого приглашения, потому что их характеры были совершенно разными. Элиер как будто почувствовал колебания собеседника и поспешил добавить. «Это всего лишь временное сотрудничество на самом деле. То же самое, что сотрудничество между Лисей и Невами. Я также понимаю его и поддерживаю. Несмотря на то, что у нас есть определенные несоответствия во взглядах, мы все же не враги. Если Ван Жен скажет что-нибудь по этому поводу, то я ему сам разъясню ситуацию». Лиер очень удачно оперировал словами, он не пытался как-то замотивировать Кёртиса, но в то же время напомнил Лунянину о его капитане. «Ведь это же пустяковое дело. Неужели для этого Кёртис должен спрашивать разрешение у Ван -жена, а без него ни-ни?» «Когда? Прямо сейчас». Слова Лиера снова заставили Кёртиса нахмуриться. Пока все были увлечены победой команды убийц богов, команда Династия Королей в общей сети Академии сделала объявление. Всех приглашали стать зрителями показательного боя между командой Династии Королей и Сверхзагом. Так скоро? Но я не вижу в этом никакого смысла. Команда Династии Королей также обладает немалым потенциалом. Стоит посмотреть, раскроется ли их талант в таком противостоянии. Хотя команда убийцы богов и завалила Зага, это все равно не значит, что другие тоже смогут так сделать. все таки Заги не слабеют. Все неустанно обсуждали это объявление. На словах было одно а на деле многие все таки хотели посмотреть на сражение. Как-никак, это знаменитая команда династия королей. Они также хорошо себя показали на соревновании королей, поэтому глянуть на их борьбу можно. Тем не менее, увидев выбор мехов, уверенность в их успехе быстро угасла. «Что это вообще такое? С ума сошли, что ли? Четыре тяжелых меха и плюс к ним два выходца из Империи Майя? Они совсем не боятся смерти? То вот если только не боишься смерти, то выиграешь разве?» Даже такая убойность не считается гарантом победы. Если у них будет такая расстановка, то они совершат ту же ошибку, что и команда Соколов. А это значит, что они не смогут преодолеть оборону сверхзага. Как ни смотри, ну один вердикт – ничья». После этих слов большая часть людей ушла с площадки. все таки многие испытывали интерес к этому событию только потому, что команда Династия Королей могла показать что-то новенькое, однако их выбор Мехов говорил об обратном. Видео сражение команды убийцы богов несло в себе определенную атмосферу. Добросовестность их борьбы можно было сравнить с манерами монарха. Так что не было ничего удивительного, что многие разочаровались в династии. В этот момент бой начался. Кортис не относился к тому типу людей, которые следуют за кем-то по пятам. Чтобы он начал действовать, требовалась какая-то причина. Кроме того, учитывая победу Аливейдуса, заново повторять ту же тактику не имело смысла. На самом деле даже возвращение Ван Джена уже не имело особого смысла. Эхса сам стратегия противостояния загом-щупальникам по своей сути была почти одинакова. Но Льер, прошла лишь минута, все тут же остолбенели. Кто бы мог подумать, что этого Зага бездны можно одолеть всего лишь за столь короткое время? Что за чертовщина? Демонстрация Ванжена против Зага бездны навела на мысли, что щупальника можно победить только путем искусственного давления. Однако Лиер нашел совсем другой способ. Четыре тяжелых меха с превосходными оборонительными показателями схватили Зага за четыре щупальца, в результате чего подверглись его последовательным атакам. Был нанесен большой урон, однако так как защита у этих мехов была на весьма высоком уровне, атаки Зага не смогли нанести им критических повреждений. Кёртис, Лиер, Ло Фей и Пенву одновременно выпустили максимальное количество своей X-энергии, и в итоге у Зага не осталось сил на сопротивление. В это же мгновение на поле боя начали действовать представители Майя. Несомненно, понимание этого народа энергии опять сыграла команде Льера на руку. Все, что им оставалось, так это разрубить насекомое. Энергетический резак. Исполосованный Зак повалился на землю. Весь процесс боя прошел без малейших изъянов. Командная работа была на высочайшем уровне. Все было сработано настолько сложно, что никто не сомневался. Их тактика намного круче тактики Аливейдуса. Второй бой выдался зрелищнее, чем первый. Леер несколько не беспокоился о навыках Кёртиса и потому даже не задумался о предварительной тренировке. Все, что от него потребовалось, так это четко обрисовать план. И только. Этот бой определенно принес Лееру славу. Можно даже сказать, что этот успех растоптал всеобщее уважение к Элли Однако Леер, как и прежде, словно и не видел необходимости как-либо кичиться своими заслугами. Он оставался таким же холодно-безразличным, Я равным счетом никак не прокомментировал произошедшее. После боя Кертис тут же собрался покинуть площадку, однако Лиер его остановил: Почему уходишь? Скоро будет торжество по случаю победы. И прими мою благодарность, без тебя бы у нас ничего не вышло. Большую роль сыграла способность силового поля. Благодаря тому, что Кёртис смог замедлить атаку, другие смогли воспользоваться этим шансом и взять заго под контроль. Конечно, немаловажную роль сыграл также и талант Кёртиса анализировать сложившуюся ситуацию. Лонянин усмехнулся. «Мне нужно эти тренироваться. Сами как-нибудь отпразднуйте». Его помощь была велением его сердца, он никак не намерен был как-либо улучшить отношения с Люером. «Но я не могу тебя заставлять. Кёртис, на самом деле есть еще одно дело, которое я хочу с тобой обсудить. Я думаю, что ты больше меня подойдешь на роль командира команды династии Королей». Твоя чутье и способность анализировать обстановку намного лучше, чем у меня. По правде говоря, мне больше подходит роль советчика, да и тенью командира быть интересней». «Потрунивай над собой», сообщил вдруг Лиер. «Если тебя заинтересует это предложение, то ты сможешь стать командиром моей команды. Давай объединим солнечную систему». Кёртис равнодушно посмотрел на Лиера, видимо, о чем то задумавшись. Лиер помахал рукой. «Ладно, ладно». На самом деле я просто чувствую давление. Каждая страна привлекает новых участников в свою команду, а от Солнечной системы больше никого нет. Мы с тобой прекрасно понимаем причину всех наших споров, однако сейчас все по-другому. Я думаю, что пора прекратить междуусобицу и объединиться. Взгляд лиера был серьезен как никогда. За исключением команды убийцы богов, другие уже давно пригласили новичков из своих стран. Вот только эти новички совсем не были профанами в своем деле. Лиер обратила внимание на выражение лица Кёртиса и слегка улыбнулся, после чего вновь, словно невзначай, махнул рукой. «Тебе не обязательно принимать решение прямо сейчас. Все-таки Ванжан не здесь, а ты не можешь, когда захочешь, уходить из команды. Это лишь мое предложение и только. Просто иногда я задумываюсь над этим и прихожу к выводу, что это было бы круто. Кёртис ушел, так ничего и не ответив. Толстяк сразу же подбежал к Лиеру с ошарашенными глазами. «Босс, вы же не серьезно! Разве я смогу сойтись с таким красавчиком в команде? Элеер усмехнулся. Кертис умен! Даже если он и примет данное предложение, это не значит, что ему удастся меня заменить. Командир, это не только социальный статус, это также умение убедить своих подчиненных. С какой статьи Лафей будет подчиняться Кёртису, С какой статьи Майя будут его слушаться? Сегодня Лиер просто решил показать, что он готов на то, на что не готов Ванжан. Так значит, он не придет? «Разве это так важно? В этом мире самое страшное — это не иметь надежду. Но иметь надежду не менее опасно!» Элиер широко улыбнулся. «Как же хорошо и свободно, когда рядом нет этого ваншена!»